Глава 4. Обыкновенные земные радости Следующая неделя пролетела быстро. Наверное, потому, что бабушка на все мероприятия и деловые встречи брала меня с собой. — Смотри и впитывай, — многозначительно говорила она. — Ты должна уметь грамотно общаться с людьми, говорить и слушать. Иногда создавалось ощущение, будто меня готовят к тяжелой доле супергероя. Но только если в фильмах особые способности сваливаются с неба, в реальности все оказывается значительно сложнее. Мне приходилось вникать в скучные разговоры, молчать, отвечать на редкие вопросы, смотреть каталоги, дегустировать, а также читать книгу, сидя в кресле перед дверью, за которой проходило совещание. Самое приятное. Однажды я сбежала в кинотеатр, но Эдита Павловна буквально взорвала мой мобильный телефон и пришлось вернуться. В конце июня на Москву обрушилась вторая волна жары. Бабушка плохо себя чувствовала, что заставляла меня быть более послушной, чем хотелось бы. За неделю я пересеклась с Павлом два раза. Наши встречи, конечно же, были случайными. Мы лишь здоровались, если приходилось, стояли рядом, пока Эдита Павловна приветствовала Марию Александровну и расходились в разные стороны. Ненавязчиво нас продолжали мирить, но мои чувства растаяли, оставив на дне души лишь мутную лужицу. Слишком уж было больно тогда. Во вторник сразу после обеда раздался телефонный звонок. Это была Симка. Услышав ее голос, я так обрадовалась, что плюхнулась на диван и счастливо выдохнула. «Как же хорошо, что ты вернулась!» «Я тоже ужасно соскучилась. Родители упекли меня в какой-то творческий лагерь для взрослых девочек, где мне приходилось ездить верхом, рисовать и вышивать. Три человека формировали мою осанку». А еще я систематически общалась с психологом, который учил, как вести себя в стрессовых ситуациях. Но хуже стресса, чем в этом лагере, у меня еще не было. Пожалей меня, это ужасно. Как только отец вернулся из командировки, я позвонила ему и сказала, что не проведу в этом аду больше ни дня. Симка бурлила негодованием а я слушала ее с теплой улыбкой. «О, старые добрые времена!» «Ты где будешь учиться?» спросила я, подтянув ноги на диван. Родители вдохновляют международные отношения. Мама присмотрела кафедру европейского права, а папа настаивает на кафедре дипломатии. «Подозреваю, что мои документы лежат уже и там, и там». «Но я категорически не согласна!» Симка недовольно фыркнула. «Я вообще учительницей стать хочу!» «Ну, например, учительницей физкультуры!» Она рассмеялась. «Кстати, Катюха все же поступает в медицинский, а Таню отправляют учиться за границу!» «Эх, мы теряем ее, теряем!» Симка болтала практически безостановочно. А я, соскучившись по дружеским отношениям, с удовольствием ловила каждое ее слово, вставляя иногда короткие реплики. Затем я немного рассказала о себе и получила стопроцентную поддержку по всем пунктам. Леру нужно отправить в трудовой лагерь или хотя бы в творческий, вышивать крестиком. — Твоя Эдита, Павловна, конечно, хе-хе, мужайся! Тим уехал... Ты скучаешь? Ох, ну и темнило ты в школе на эту тему, ха! Я знала, что ты хитришь. Ничего, он скоро вернется. Уверена, он в тебя влюблен по уши. Мне были приятны эти слова, и я чуть не заставила Симу повторить их сто раз подряд. Душа хныкала, рвалась на Кавказ, надеялась и одновременно выстраивала стены пытаясь защититься от чувства, которое с каждым днём росло и крепло. Под конец Симка объявила, что будет учиться только в том университете, куда меня зачислила Эдита Павловна, что международные отношения могут возбудить лишь зануд. И это отличное решение, потому что родители наконец-то перестанут спорить. «Точно! Мы будем вместе! Решено!» Эмоционально восклицала Симка, ухватившись за эту идею руками и ногами. «Отец не откажет. Когда мне нужно, я умею аргументировать и прижимать к стенке». «Кто бы сомневался?» В среду я проснулась с непонятным предчувствием. Будто должно произойти нечто важное и хорошее. В груди дрожала какая-то ниточка а сердце то колотилось, как ненормальное, то затихало и вздыхало, вздыхало, вздыхало. — Настя, тебе письмо! — сообщила Нина Филипповна, держа в руке небольшую стопку конвертов. Она направлялась в комнату идиты Павловны и по пути заглянула ко мне. «Спасибо — Спасибо! Написать мне могла только Лилька. Во всяком случае, раньше я ждала от нее весточки. Но бабушкиными усилиями она сделала все, чтобы мое деревенское прошлое кануло в лету. Наши пути разошлись. Рисунок летний. Березы и ромашки. Написан наш адрес. А вот адрес отправителя отсутствует. Сгорая от любопытства, понимая, что это именно то, чего я подсознательно ожидала с утра, я аккуратно вскрыла конверт. В моих руках оказался тетрадный лист, уверенный, размашистый, списанный с одной стороны. Почерк мужской. Поддавшись искушению узнать поскорее, от кого же это послание, я посмотрела вниз на подпись. «Тим». Есть вещи, в которые невозможно поверить. Во всяком случае, сразу. В конверте могла находиться реклама, или кто-то ошибся адресом. А имя? Невероятнейшее совпадение, да и только. Мне могли написать из частной школы, например, с вопросом о какой-нибудь библиотечной книге. Или из благотворительного фонда, где я купила 150 календариков и купила бы больше, если бы бабушка не оттащила меня от столика. Да даже если бы мне написал президент, я бы удивилась меньше. Но, Тим... Сразу вспомнилось его открытое лицо. Светлые волосы, широкие плечи, футболка, джинсы, кроссовки. «Привет, Ланье!» — говорил он то мягко, то весело. «У Тима есть номер моего телефона». Но он не позвонил и не прислал смс -ку. Он написал письмо. Я счастливо улыбнулась. Представляя, как далеко-далеко Тим сидит на траве, прислонившись спиной к дереву, и строчит мне послание. «Ему хотелось сделать что-то очень приятное и неожиданное», – прошептала я и с трепетом и страхом стала читать. «Настя, привет!» «Никогда не думал, что отпуск покажется таким долгим. Соскучился по тебе» и, пользуясь случаем, хочу пригласить в кино. Я засмеялась доброй иронии, радуясь каждому слову. Я ему нравлюсь, нравлюсь, точно нравлюсь. но ну, да, он сам говорил, но... То есть ничего не изменилось. Расхаживая по комнате, я мысленно неслась в сторону Кавказа, как угорелая. «Чемодан, перрон, поезд, ваш билет». Нижняя полка купе, маленький столик, стакан чая в подстаканнике, кубики сахара и ту ту надеюсь у тебя все в порядке, и ты по-прежнему мужественно переносишь тяготы жизни, такие как вальсы, каблуки и поедание улиток. Вальсов пока не было, к каблукам постепенно привыкаю, а на улиток даже не смотрю» ответила я, глядя на строчки. «Я скоро вернусь. Я жду у тебя. Не умею писать письма, но захотелось именно так. Мне кажется, ты будешь стоять у окна, читать и улыбаться. До свидания, Настя!» Тим. Я действительно стояла у окна и улыбалась, как ребенок на которого свалился неожиданный подарок. Не так много слов. Мне хотелось бы в двадцать раз больше. Но столько тепла и надежды для меня в каждой строке. Я опустила руки, закрыла глаза и так простояла около минуты. Кладбищенская часовня, да и только! Видела бы меня в эту минуту тетя Тома. Тим помнил обо мне, думал, скучал, Я не ошиблась. Разлука сближала нас. Волновало чувство, приоткрывала двери в другой мир. «Спасибо!» – произнесла я, прижимая к груди листок. Какими счастливыми были женщины прошлых лет столетий! Они получали письма, свидетельства личной тайны. Могли складывать их стопочкой, перевязывать шелковой лентой и хранить под подушкой или в шкатулке, доставать тёмными вечерами и перечитывать при свете свечи или лампы. Я тоже буду хранить и перечитывать, решила я, прекрасно понимая, что больше писем ждать не стоит. Тим скоро вернётся. Да, у меня не будет стопочки, ну и что? Хотя если он когда-нибудь ещё куда-нибудь уедет... Быстро спрятав конверт в косметичку, пусть будет всегда со мной. Я устремилась в ванную и замерла перед зеркалом, старательно выискивая недостатки в собственной персоне. Ну, с худобой ничего не поделаешь. Зато у меня глаза зеленые и светлые волосы. Отличное сочетание. Правда, волосы не такие, как показывают в рекламе шампуня, но, ох... Потратив минут пять на изучение и придирки, я почувствовала в себе непреодолимое желание сделать нечто хорошее. Это же неправильно, если счастлив только один человек. Нина Филипповна пронеслось в голове, и я вернулась в комнату. Теперь я думала только о тете. Вспомнился разговор с Лерой, и негодование вновь взвилось к потолку. Я как-то прочитала ее дневник. Там всякая чушь про смысл жизни, ахи-охи вздохи и сто листов про любовь к Брилю. У моей двоюродной сестры какое-то свое особое представление о добре зле. Неужели Нина Филипповна и правда безответно любит Льва Александровича? Вопрос завертелся юлой, лишая меня остатков покоя. Я знала, каково это. Надеяться, ждать, мечтать, верить и не верить. Это очень тяжело. А иногда накатывает такое отчаяние, что хочется плакать. То тихонько, точно мышка, то громко, точно сирена пожарной машины. Для Нины Филипповны я была готова на любые подвиги. Но, увы, не представляла, как можно ей помочь. Так. У меня болит живот. Очень сильно болит справа. Нет, слева, а то еще загремлю в больницу с подозрением на аппендицит. А если внизу? Тоже неплохо. Застудилась. В 30-градусную жару? Нет, все же слева. Там что? Неизвестно. Вот заодно и узнаю. Значит, у меня болит живот, и мне срочно нужно поехать к врачу. «Помогите!» — репетируя, тонко пропищала я и решительно направилась к двери. Нина Филипповна с такой чуткостью отнеслась к моему тяжелому заболеванию, что на пару минут мне стало стыдно. «Куда ты сегодня ходила?» — спросила она, когда машина тронулась с места. «В книжный. Ты что-нибудь ела на улице?» «Покупала булочки или шоколадки?» «Да, кажется», – протянула я, продолжая выстраивать домик из кубиков бессовестной лжи. «Шоколадку?» «Точно! Я покупала шоколадку на остановке». «В такую жару!» – упрекнула Нина Филипповна и тяжело вздохнула. «Ничего, иногда достаточно промыть желудок, и...» Она вновь посмотрела на меня. И все пройдет. Лев Александрович непременно поможет. Я отметила, что имя Бриля она произнесла тише и немного торопливо, будто опасалась выдать собственную тайну. Это открытие произвело на меня сильное впечатление. Детская радость и вселенская грусть встретились, перемешались и превратились в мягкий пушистый комок. Она точно его любит. Еще больше проникнувшись уважением и участием к Нине Филипповне, я мысленно пообещала сделать ее самой счастливой на свете. Это вполне возможно. Почему бы и нет? Но один вопрос изрядно меня мучил. Я бы с удовольствием прихлопнула его влажным махровым или вафельным полотенцем. «А Лев Александрович женат?» ляпнула я, сложив руки на коленях. — Что? — переспросила Нина Филипповна, не веря, собственно, миг порзовевшим ушам. — А Лев Александрович женат? — Нет. А почему ты спрашиваешь? — А потому что мне было бы гораздо сложнее устроить вашу судьбу, если бы в его паспорте присутствовал штамп. Собственно, это был бы провал всей операции. — Просто любопытно. Нина Филипповна бросила на меня осторожный взгляд и спросила, «А голова у тебя не болит?» «Пока нет», – прячу улыбку, – ответила я. «Но если понадобится для дела, она заболит завтра, а послезавтра настанет черед печенки, а потом селезенки». «Не тошнит?» «Тошнит». «Сильно?» «Терпимо». У Нины Филипповны загудел мобильник, и она приняла вызов. «Да, мама, да, едем. Конечно, да. Надеюсь, ничего серьезного. Настя ела шоколад. Полагаю, проблема в нем. Непременно». «Вообще-то проблема совсем в другом», – бесшумно вздохнула я. «Просто я получила письмо от Тима. Самое лучшее письмо от самого лучшего Тима». Взмыла к солнцу и захотела обнять весь мир. А вас, Нина Филипповна, в первую очередь? Наверное, на моем лице застыло нездоровое блаженство, потому что, закончив разговор с Эдитой Павловной, тетя повернулась ко мне и спросила. А сейчас сильно тошнит. У меня есть пакет, если нужно. Эх, ничего-то вы не понимаете. «Нет, не надо, все в порядке». В клинике Льва Александровича я была впервые, поэтому пока Нина Филипповна звонила, а затем заполняла какой-то бланк, я изучала скучную серо-белую обстановку и читала информацию на стендах. В основном расписание приемов специалистов и рекомендации. С большим удовольствием я бы перечитала письмо Тима, но достать его не рискнула. Один плакат, наглядно демонстрирующий внутренние органы человека, привлек мое особое внимание. Что же находится слева, в животе? «Я вас провожу, пойдемте», — раздался приятный женский голос. Я обернулась и встретила ободряющий взгляд Нины Филипповны. Оставалось только схватиться за живот и двинуться следом. В кабинете Бриля пахло кофе. Запах сразу вызвал у меня улыбку и пробудил аппетит. Но вот о чем уж точно не имело смысла думать, так это идея. с моим заболеванием в лучшем случае мне светила какая-нибудь противная микстура, а в худшем клизма. Нина филипповна зашла со мной, обменялась с львом александровичем быстрыми взглядами и спокойно произнесла: Я подожду в коридоре. Она вышла, а я с досадой закусила нижнюю губу. Мне хотелось, чтобы они поговорили, хотя бы о погоде. Не правда ли жарко? Да, очень. А завтра обещают проливной дождь? Обещают, но почему-то не верится. Всего несколько фраз, но когда люди влюблены, даже простые слова значат очень много. На что жалуемся, Анастасия? Спросил Бриль, указывая на кушетку. Живот. Страдальчески сообщила я, повторяя про себя. Клизму не надо, не надо клизму. И когда юная леди последний раз посещала туалет? Ну нет, мы так не договаривались. Я поймала себя на мысли, что совершенно, абсолютно не могу относиться к этому огромному человеку, как к врачу. То есть он, конечно, врач. «Отличный врач, но не мой. Пусть он меня не лечит. Если я скажу, что вчера, то мне точно придется встретиться с клизмой», – вовремя сообразила я и перевела взгляд на громадного бриля. Он мне показался еще выше и шире в плечах. Черты лица стали резче и крупнее. «Такой человек должен обладать огромной физической силой». Моё воображение мгновенно нарисовало яркую картину. Лев Александрович гуляет по лесу, выдергивает первое попавшееся дерево из земли и поигрывает им точно травинкой. В туалете я была сегодня утром. Выдала я, и мои щеки предательски порозовели, а может и покраснели. Я почувствовала, как краска приливает к лицу, и разозлилась на себя за смущение. Бриль внимательно посмотрел на меня, вымыл руки, вытер их полотенцем, подошел ближе и с улыбкой сказал, «Ложись, буду тебя оперировать». «М -м -м -м», протянула я, понимая, что он шутит. «А чего гадать на кофейной гуще? Разрежем тебя отсюда досюда», – показал он границы на себе, «и посмотрим, что у тебя там барахлит». «А то, если ошибусь, твоя бабушка мне всю плешь проест, а потом в суд подаст». «А вы можете ошибиться?» – с сомнением спросила я. «Нарочно могу», – усмехнулся Лев Александрович. но ну, уговори, когда последний раз была у гинеколога». «Мне кажется, м -м, у меня уже ничего не болит», – заныла я, укладываясь на кушетку. Отпустила как-то. Ты мне зубы не заговаривай. Правда, отпустила. Анастасия, приспустите портки, будем вас возвращать к жизни. Это ради Нины Филипповны. Напомнила я себе и расстегнула пуговицу джинсов. Ответив на огромное количество вопросов, я предоставила живот в полное распоряжение Льва Александровича. Я бы предпочла поменяться местами с Ниной Филипповной, и минут пять размышляла над тем, как бы это сделать. Но пытку пришлось пройти от начала до конца, совершенно самостоятельно. С каждой минутой врать становилось все сложнее и сложнее. Особенно потому, что насмешливые глаза брили, буравили меня, и, казалось, в них горит огонек недоверия. Или полыхает яркий костер. Подозреваю, моя милая, — произнес он, скрестив большущие руки на груди, — что ты симулянтка. Одевайся. Но к гинекологу все же сходить нужно. Живот у меня болел, это точно. А сейчас не болит? «Вроде нет. Симулянтка», — подтвердил он диагноз и широко улыбнулся, пристально глядя на меня. «Давай угадаю». «Эдита Павловна узнала про сына аптекаря, и ты решила пересидеть бурю здесь. И его брови чуть поднялись вверх. Или ты совершила еще более тяжкое преступление, и самое лучшее, что я могу сделать — Это отослать тебя в санаторий на минеральные воды. Месяца на три. Бриль переместился за стол, отправил остро отточенный карандаш в подставку, взял ручку и разлинованный бланк. — А бывает что-то тяжелее? — поинтересовалась я, молясь, чтобы истинная цель визита осталась для Льва Александровича тайной. Его проницательность не знала границ. Наверное, за свою долгую врачебную практику он достаточно повидал врунов и умел их вычислять на раз-два-три. И теперь я пополнила его коллекцию. Поверь, бывает. Я не прибегаю к таким бессмысленным временным мерам. Строго будто меня обвинили в краже века, ответила я. И наши взгляды вновь встретились. Очень хотелось отвести глаза в сторону, Но я не сделала этого, собираясь ради Нины Филипповны доиграть спектакль до конца. Лев Александрович промял мой живот до позвоночника, пересчитал все косточки, измучил каждый внутренний орган, и после подобной экзекуции потерпеть поражение казалось ужасно обидным. Но, с другой стороны, я бы еще разок прошла эти муки, лишь бы схватить удачу за хвост. «Прекрасно, барышня, прекрасно!» Лев Александрович принялся заполнять пустые строки. «Ты можешь ехать домой, все в порядке, но если будут какие-то проблемы...» Он выдержал многозначительную паузу. «Приезжай в любое время, вскроем твой живот и внимательно изучим содержимое». Стараясь не выходить из роли, я серьезно с чувством поблагодарила. — Спасибо большое. Я позову Нину Филипповну. Она очень волнуется. Вы ее успокойте, пожалуйста. — Позови. Без тени особых эмоций согласился Лев Александрович. Перевел взгляд на закрытую дверь и устало бесшумно вздохнул. — Я бы и не заметила этот вздох если бы не пыталась уловить малейшее движение бриля, малейшее изменение его настроения. «Как-то все непросто у них», – промелькнула мысль, и сердце отчаянно заколотилось. Еще раз поблагодарив Льва Александровича, я вышла из кабинета. Нина Филипповна сидела на мягком кожаном диванчике и терпеливо ждала. «Ну как?» — спросила она, поднимаясь. — Жить буду. — Настя, что сказал Лев Александрович? — Вроде ничего страшного, — ответила я. — Он хочет с вами поговорить. — Конечно. Нина Филипповна отправила ремешок сумки на плечо и добавила нервно и быстро. — Подожди меня здесь, пожалуйста. Она ушла, а я счастливо улыбалась. Несколько минут долгих и одновременно коротких, они будут вместе, и это устроило я. Пожалуй, мне было чем гордиться, но не стоило расслабляться и радоваться раньше времени. По сути, я не совершила еще ничего выдающегося. — Лев Александрович, моя тетя очень хорошая. Пожалуйста, влюбитесь в нее! — мысленно воскликнула я. Сначала я сидела на стуле, затем ходила туда-сюда, потом постояла у окна, потом подошла к двери и сжала кулаки на удачу. Потом опять плюхнулась на стул. Достала письмо Тима и перечитала его три раза. Любопытство не давало спокойно сидеть на месте. О чем они там разговаривают? Шутит ли Бриль? Улыбается ли Нина Филипповна? или он серьезен, а она сдержанна и даже строга. Я могла лишь надеяться, что обсуждение моего живота давно закончилось, и пришел черед простым фразам «Как дела? Много ли сейчас работы? А что вы делаете сегодня вечером?» Впрочем, последний вопрос был из области фантастики, и я это прекрасно понимала. Интересно. «А что бы сказала Эдита Павловна об этом?» – подумала я. «Она будет за или против?» «Наверное, за. Лев Александрович – обеспеченный человек. А большего она и не требует. Или против? Достаточно ли он богат по бабушкиным меркам? И к тому же он имеет свое мнение и наверняка придерживается его». А еще Нина Филипповна в случае замужества уйдет из дома Ланье. Уйдет и больше не будет вести хозяйство и работать помощником-секретарем. Я замерла, потому что поняла абсолютно верно. Эдита Павловна скажет нет. Кажется, я опять иду против ее интересов, — тихо произнесла я и неожиданно с тенью недовольства добавила. Клим Шилаев был бы этому рад. Настроение от чего то стремительно поползло вниз. Но открылась дверь, и я увидела Нину Филипповну. Бледная, но с румянцем на щеках. Она бросила на меня короткий взгляд и торопливо произнесла. — Все в порядке. Мы можем ехать домой. Наверное, это действительно съела что-то не то. Пожалуйста, не покупай в такую жару шоколад. Иногда случаются страшные отравления. Она его любит, — поняла и почувствовала я. Как же она его любит! Обратно мы ехали молча. Я смотрела в окно слева, а Нина Филипповна смотрела в окно справа, пока не загудел мобильник. — Да, мама, все в порядке. Лев Александрович осмотрел Настю. Вроде нет никаких проблем. Желательно посетить гинеколога. На ужин, рыба, как ты и хотела. Нет, ничего не в порядке. Покачала я головой, вдыхая воздух, пропитанный вселенской грустью. Ничего не в порядке.